Глядя в зеркало заднего вида, как удаляется спасительная горная стена, она ощущала, что проваливается в разверстую пасть другого мира, ничем не ограниченного, полного опасностей и случайностей, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить. Казалось ей, не за что больше зацепиться, ни на что встать. Все, как только они доберутся до Тьена, Она тут же позвонит Лоуренцу. Услышав голос канадца, она снова вернется в горы и почувствует себя защищенной. Да, это равнина. Она украдкой взглянула на Салимана и полуночника. Пастух с мрачным видом осматривал безбрежные просторы, будто чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. — Смотрите, какая плоская земля! — заметила Камилла. Дорога была сплошь в выбоинах, грузовик дребезжал и громыхал так, что приходилось кричать, иначе никто бы не услышал. — Давид, — хрипло проговорил полуночник, — придется привыкать, теперь так будет до самого Северного полюса, — не обращая внимания на его слова, продолжала Камилла. — Ну, туда-то нам ехать незачем, — заметил Салиман.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 отправляясь на охоту, будет забирать глаза своей жены, класть их в коробочку и ими любоваться. — Черт, Соль, ты заткнешься или нет? — заорал полуночник, стукнув кулаком по стеклу. — Подъезжаем, — сообщила Камила. Солейман снял с боковины кузова мопед и поехал проверить церкви.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 Пробился к стойке бара, ему хотелось поговорить с пастухом, потерявшим овец, спросить, не видел ли он ночью какую-нибудь машину неподалеку от пастбища, до тех пор, пока они не отыщут машину, им не найти им массара а эта чертова машина как сквозь землю провалилась. Салиман вернулся часов пять.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 И замерла. «Так-то черномазой!» Протянул один из них. «Значит, хватает денег на белую женщину?» «Не боишься испачкать ее своими грязными лапами?» Подхватил второй. Салиман выпрямился, комкая в руках белье, которое он стирал в тазике. Лицо его дрожало от гнева. «Спокойнее, обезьяна!»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 что ни один мужик тебе даже подойти не захочет, разве только черный, чтоб впредь неповадно было. Все четверо медленно приблизились к Салиману и Камилле. Они были в черных кожаных жилетах, надетых на голое тело. На запястьях висели толстенные цепи, на пальцах красовались массивные железные перстни с шипами. Первый, самый разговорчивый, был очень светлым блондином с толстым брюхом. Салиман пригнулся, готовясь к нападению, и скользнул между мотоциклистами и Камиллой, прикрывая ее. Теперь в нем не было ничего детского, ничего наивного. Ярость настолько исказила его лицо и губы, что он стал почти уродливым. «Имя-то у тебя есть, обезьяна!» поинтересовался первый, играя цепью. «Я всегда предпочитаю знать, кого бью». «Мельхиор!» — злобно выдохнул Салиман. Толстяк хмыкнул и сделал шаг вперед, а другие окружили Камилу и Салимана, чтобы отрезать им путь к бегству. «Тот, кто прикоснется к великому волхву, умрет».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 «Я в таком возрасте, когда спать уже, не хочется. Я бодрствую всю ночь, и я на настороже. Я охраняю покой юного мельхиора. Это моя работа. Попробуйте появиться еще хоть раз, и я вас пристрелю, как собак». «Ну ты, окорок, не дергайся!» — прикрикнул он на блондина. «Или ты хочешь, чтобы я начал прямо сейчас?»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 Камилла пожала плечами и недоверчиво взглянула на старика. — А почему ты сказал, что твое имя Мельхиор? — спросила она Салимана. — Это был знак для полуночника. Мне одному не справиться. — Ты знал, что у него есть ружье? — Знал. — У тебя тоже где-то припрятано оружие? — Уверяю тебя, нет. Хочешь? Обыщи мои вещи.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 Следственные действия будут производиться во всех коммунах, где побывал гигантский «Волк». — Почему не начали поиск свидетелей? — спросил Салеман. — Опубликовали бы фото Массара во всех газетах. — Это противоречит закону, — объяснила Дамберг. — Против Массара нет ни одного доказательства, поэтому мы не имеем права обвинить его публично. — Я нашел его поганое.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 Или там, где до овец легко добраться. Он выбирает какие-то определенные фермы. Я не это имел в виду. Сулейман молча посмотрел на него. Я думаю о Сюзанне и о Серно, — пояснила Дамберг. Он убил Сюзанну, потому что испугался, а Серно, потому что тот застал его врасплох. Горе тому, кто окажется у него на пути.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 окруженного высокими неприступными стенами гор, за пределы которых не проникал человеческий взор. Там все казалось предсказуемым, не было ничего неожиданного, а здесь все было неопределенно. И все возможно. Камилла досадливо поморщилась и уронила руки, словно для того, чтобы ее страх стек вниз и ушел в землю. Впервые в жизни она опасалась,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 головы, застыла в полной неподвижности и, в конце концов, уснула. Несколько часов спустя ее разбудил звонок мобильного телефона. По слабому свету, проникавшему в щели кузова, она поняла, что еще совсем рано, не больше шести часов, она прикрыла глаза сквозь ресницы,